Глава 12. Алиса. Когда девочка засыпает, Алиса заставляет мужа сесть и начинает разговор. Они в его мастерской. На другом конце города у Марка есть и студия побольше, которую он делит с несколькими местными художниками. Они оба сидят на стульях. Марк перед своим Альбертом, из-за его левого плеча падает естественный свет. Пол усыпан набросками, пробными эскизами частей тела, геометрических фигур, кубов и сфер, простыми рисунками. Марк рисует их каждый день, перед тем, как поехать в студию. Судя по всему, сейчас он обдумывает картину с изображением какого-то растения. Кажется, Алиса такого раньше не видела. Значит, он нашел его где-то еще. Марк выжидающе смотрит на нее. Все-таки оно довольно привлекательно. Это существо, считающее себя ее мужем. «Марк», — начинает Алиса, — «тебе будет трудно это принять». «Что?» — спрашивает он. Дрожь, с которой он выговаривает этот единственный слог, выдает тревогу. Марк уже понял, что прикасаться к ней не стоит, но до того, как это началось, он, видимо, был очень нежен. «Какая жалость! Хороший партнер!» «Я не Алиса, Марк. Нет, подожди. Я знаю, что это звучит безумно, но я в этом уверена. Что-то случилось. Я не знаю, что, но Алиса ушла, и ее заменила я». Марк встает со стула и направляется к ней, но потом берет себя в руки. Он указывает на портрет. «Алиса, это ты?» «Нет. Я знаю, что выгляжу, как Алиса» и ее лицо смотрит на меня из зеркала. Но на этом сходство заканчивается. Я совершенно точно не люблю детей, и мне не кажется, что я замужняя женщина. Ты... Это что, такой способ сказать, что ты хочешь развода? Если так, ты излишне драматизируешь и делаешь мне очень больно. Прости, я не пытаюсь навредить тебе или твоей дочери. — Да ты послушай себя! — «Нет, это ты меня послушай. Я говорю, что я не та женщина, на которой ты женился. И это не метафора. Я не имею в виду, что Алиса изменилась или хочет чего-то нового. Я имею в виду, что Алисы здесь нет. Я не знаю, что с ней случилось». «И кто тогда ты такая?» «Этого я тоже не знаю. Я знаю только, кем точно не являюсь». Марк мотает головой как будто пытается что-то из нее вытряхнуть. Доктор был прав. Это функциональное расстройство. Я запишу тебя на прием. «Не трать время», — говорит Алиса. «Я туда не пойду. Там ответа не найти». Она встает. «Я просто хотела быть с тобой честной». «Что это?» На пол капает кровь. «Видимо, у нее открылась рана». «Ничего. Я сама с этим разберусь». Она уходит, тихо прикрыв за собой дверь. Марк ей не поверил, но она была честна. Ему решать, что делать с этой информацией и рассказывать ли обо всем Пэт. Это не обязанность Алиссы. Она открывает аптечку. Алисса видит сон, а может фантазирует, она не уверена или вспоминает. Она идет по коридору, в котором лишь изредка попадаются окна Прямоугольная, но со скругленными углами. Все окна черны. Они не закрашены, просто снаружи царит абсолютная тьма. На стене нарисованы стрелки, направленные в ту же сторону, куда идет Алиса. Ее цель обозначается числом 235. Это незнакомые ей арабские цифры. Это перевод. В словарном запасе Алисы нет слов, способных описать то, что она видит. Когда-то были. Но теперь нет. В этой условной интерпретации она подходит к комнате номер 235 и садится. Вместе с ней, в своей очереди, ждет еще кто-то. Небольшое устройство просит Алису подтвердить данные. Она подчиняется, замешкавшись, когда ей предлагается выбор из пяти гендеров. Ее сосед заходит в комнату. Алиса ощущает через привинченную к полу мебель какую-то вибрацию после чего другое устройство приглашает ее войти. Комната погружена в почти полную темноту, но процедура автоматизирована, машинам свет не нужен, они экономят энергию, ха-ха, как смешно. Экономить энергию нужно было до того, как они загадили дом. Что случилось с ее предшественником? Алиса не видела, как он ушел. «Больно не будет», — сказали ей. Постарайтесь ни о чем не думать. Чем больше вы думаете, тем больше времени займет процесс. Создание призрака — это дупликация. Больно не будет, и вы будете жить вечно, как богиня, потому что информация не может умереть. Ложь. Информация может деградировать, может быть повреждена, может промахнуться мимо цели, а больно ей все-таки было. Я умерла. Стоп, что? Боты-прислужники приходят на зов занимающегося мной урбота. Вокруг ни одного домянина. Так я мертва или нет? Боль возникает, когда устройство прорастает в мои нервные окончания и извлекает меня из меня. Я ощущаю, как оно лишает меня чувств, убивает меня, начиная с кожи и углубляясь внутрь. Я слэш Алиса. Меня куда-то засасывает. Я здесь не одна, но я не вижу тех, кто меня окружает. Нас разделяет преграда, но биологическая она или электронная мне неизвестно У меня, у Алисы, нет ощущения места. Зато есть ощущение, что мы, домяне, берем судьбу в свои руки после того, как облажались. Я больше не чувствую собственного тела. Это не невесомость, это ничто. Я должна была этого ожидать. Меня готовили к этому образование и все до единого новостные выпуски с самого моего рождения и... Алиса приходит в себя. Она не одна. Люди, которые ее окружают, ей не знакомы. Какого хрена? Пожалуйста, миссис статклифф сохраняйте спокойствие. Их трое. Они одеты в униформу, униформу медбратьев нежно-голубую, с нашитыми именами. «Кто вы?» — спрашивает Алиса. «Мы приехали, чтобы отвезти вас туда, где вам будет удобнее», — отвечает тот, что стоит впереди. Низкий, мягкий голос и напряженная, готовая применить силу тела. «Мне удобно и там, где я есть», — говорит Алиса. «Где мой муж? Как вы сюда попали?» «Марк вас...» — нас вызвал мистер Сатклиф. Он очень за вас беспокоится. «Мы все за вас беспокоимся», — добавляет другой медбрат. «Спасибо за беспокойство. А теперь валите нахуй!» Алиса до сих пор в мастерской. Она лежит на полу и, судя по тому, как затекло тело, лежит уже довольно давно. «Где Марк? Он в доме с вашей дочерью. Он не хочет, чтобы она это видела». «И что это за это?» Миссис Сатклев, расслабьтесь». «Я-то расслаблена, а вы?» «Если вы пройдете с нами в машину скорой помощи...» «Мне не нужна скорая помощь. Убирайтесь из моего дома! Я не больна!» Первый медбрат кивает, и они набрасываются на Алису. Все трое начинают движение одновременно, скоординированно. Они заранее определили, кто будет держать какую часть ее тела. Через несколько минут они затаскивают Алису в скорую, которая оказывается переделанным микроавтобусом с дешевым автопилотом. Внутри стоит какая-то затхлая вонь. Бросив последний взгляд на свой дом, она видит лицо Марка в окне. И незнакомое растение под окном.